Бесполезно. Качает головой Тарки. Надо искать другие пути. Я нанял юриста, чтобы тот изучил документы, которые подписал в свое время бренд Увы, зацепиться ни за что не удалось. Доказательств обмана у нас нет. Все случилось очень давно, сейчас есть лишь одно слово против другого. Но ведь Реймонд знает правду, напоминает Сьюз. Допустим. «Ты же не думаешь, что он пойдет в суд свидетельствовать против Кори?» Веска указывает Тарки. Тот просто-напросто заявит, что Брэнд спился после неудачной сделки, и все. «Это как прослушивание на Декке, когда они отказались от Битлз», — подсказывает Дженнис. «Брэнд — это Декка». «Нет, он скорее барабанщик», — возражает мама. «Тот ударник». «Ринго Стар?»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 «Эй, мне надо разместить ядерное оружие. Где у вас тут самый надежный сейф?» «Никаких сейфов», — закатываю я глаза. «И, между прочим, друзей Бекки должно быть 11 Нам нужен кто-то еще. «Кто?» «Я молчу и старательно думаю. Надо все записать, разложить по полочкам и просчитать вероятность успеха. Хотя нет, не надо. Я и так знаю, что все получится». «Ну ладно, не совсем так».